Лошадь тяжело вздыхала и переступала с ноги на ногу, по-прежнему ворочался гром. Чтобы не удариться, Иван выставил перед собой руки, уперся в грудь Ставрина, сел рядом, и Тимофей почувствовал, как дрожало мелкой дрожью плечо Ивана. — Ты чего это, Иванечка? — спросил он. — Зябка. А я тебя дома погрею. Наталья хлебы испекла, да и полуштофик у меня припасенный. — Ты меня домой сначала завези. — О, Косья рога, душа упрямая, да не ж." Я только в окошко загляну. Интересно. Ох, от греха бы, Иванечка, от греха. Не доезжая до того дома, где теперь жил Иван, Ставрин остановил лошадей, Виткевич соскочил с телеги и пошел прямо на светящиеся окна. Заглянул внутрь и сразу же отпрянул, зажмурился не от яркого света, а от того, что представилось его взору. Он заглянул в окно еще раз, сомнений быть не могло. У Яновского был маленький портрет этого человека. За столом. Устало опершись на руку, сидел Александр фон Гумбольд, человек, которого весь мир звал придворным революционером, человек, совместивший в себе блестящие дарования историка, естествоиспытателя, географа, лингвиста и этнографа. Справа от него сидел батальонный командир Бабин. Он молчал. Он не знал, по-видимому, о чем следовало говорить со знаменитостью «Боевой офицер, рубака, храбрец». Бабин был человеком скромным. И поэтому многим, не знавшим истории его жизни, он казался скучным. «Ах, сюда бы умницу Яновского!» С горечью подумал Иван, где-то он сейчас. С тех пор, как подполковник уехал в Россию, Иван ничего не знал о нем. «Тимофей, скорее, уезжай!» — громко прошептал Виткевич, отбежав от окна. Ставрин вздохнул, чмокнул губами и повозка тронулась. Виткевич вернулся к окну. Бабина в комнате уже не было. Хлопнула дверь, батальонный ушел к себе. Гомбольд остался один. Он по-прежнему сидел у стола и неотрывно смотрел на колеблющееся пламя свечи. Иван подождал, пока Бабин отойдет подальше, обошел дом, постучался в дверь, вошел. Остановился на пороге, скрипнула половица, Гумбольдт поднял голову и испугался. — Кто вы? — Хозяин этого дома. — И этих словарей? — Гумбольдт кивнул на полке. — Да. — Но мне же сказали, что вас нет в Орске. — Вам не могли сказать иначе, потому что я считаюсь государственным преступником. Глаза Гумбальта оживились, он встал, шагнул навстречу Ивану и протянул ему обе руки. — Ваше имя? — Иван Виткевич. Уже перед утром, обходя крепость, дозорные заметили свет в окнах домика, где остановился заезжий чужестранец. Солдаты заглянули в окна, любопытствуя, чем можно заниматься в столь поздний час. Увидев в комнате чужестранца и Виткевича, солдаты пошутили. — Как два ученых схлестнутся, так по ним дня и ночи нет. Кто-то из солдат сказал, — А глянь, Ванька-то наш, поляк, с ним как словно с равным разговор ведет. Молодцо, парень! Около вала солдатам повстречался батальонный адъютант Попов, назначенный сегодня дежурным по крепости. — Что, Орлы, ходите? — глубокомысленно спросил он. — Ходим, — ответили солдаты, довольные представившейся возможностью поговорить с начальством. — Спать, верно, хочется? — Так-то оно так, а вон и наземец не спит. Попов насторожился. Что это? Молоденький солдатик радостно выпалил «С нашим разговаривать, С Виткевичем?» Пожилой солдат прибольно наступил молодому на ногу. Парень охнул, посмотрел на старого солдата, на Попова, который стал похож на ищейку, и понял, что сделал он плохое дело. Попов подбежал к домику Виткевича, крадучись, подошел к окну и замер, прислушиваясь. «Я не понимаю лишь одного», — говорил Гумбольдт. Государству подобно дереву». «Так зачем же обрывать лучшие цветы со своих ветвей? Для того, чтобы удобрить почву для будущих?» Слишком долго придется ждать плодов. — У меня есть только один путь, — ответил Виткеевич после долгого умолчания. — Бежать. — Куда? — Всюду люди. И потом человек должен иметь родину. — Она есть у меня. — Где? — Здесь. — Тогда зачем бежать? — Для того, чтобы помочь страданиям наших людей, или в крайнем случае не видеть этих страданий. Ведь наши люди отличаются светлым умом, добрым сердцем и величайшей долготерпеливостью. Это великолепная сумма. Это сумма величия нации. Да, и трагедия ее. Попов услышал шаги и отпрянул от окна. Когда он опять приблизился, говорил Гумбольд. Жить среди азиатов вы не сможете. Я тоже люблю Азию. Только ненадолго. После путешествия я возвращаюсь домой. Я согласен с англичанами. Мой дом — моя крепость. Лишь за крепкими стенами можно мыслить. Здесь, в степях, я смотрю и запоминаю, но не делаю выводов. Для того, чтобы делать вывод, надо уметь закрывать глаза. Вот так. И Гумбольд опустил веки, прикрыв ими, словно материи, выпуклые глазные яблоки. Сейчас вы... — продолжал он в экстазе. — Вам радостно стихии просторов. Это от молодости. Но для того, чтобы стихия стала по-настоящему широкой и всеобъемлющей, я говорю о стихии чувства, понимаете меня? Для этого... Она должна пройти процесс подобный закалке клинка из огня в воду, из холода в жару, необходимое испытание веры. Вы талантливы. Вы переживаете несправедливые и горечи судьбы, и вы несете в сердце веру.